Остров оказался куда больше, чем мерещилось с берега и выше. С обращенной к Саврии стороны даже обрывчик в человеческий рост, источенный гнездами береговушек. Кабы по три раза за год не выкашивали, уже давно лес бы поднялся, а так только и по краям. Цыка выдернул клок сена из стога, помял в пальцах, понюхал, Многие мужики сделали то же самое, хотя победителя Знаменный пока не объявил. Сено и впрямь было на славу. Душистое, не сырое и не пересушенное, а стога высоченная на цыпочках до макушки не достать. Но налюбоваться добычей работникам не дали, отозвали обратно. — Куда разбежались? — Вначале переправу до ума доведите и укрепите, как положено, — велел Знаменный. — А то, не приведи, Хольга, ночью дождь пойдет, реку вздует, сорвет все к такому-то Сашию и заново мастить придется. Мужики недовольно заворчали и так до того натрудились, что каждое волоконцы ноет. — Если до темноты управитесь, завтра весь день отдыхать будете, — посулил Тсец. — И пиво каждому по три кружки. Пришлось подчиниться. Не столько ради пива, сколько из-за мечей охраны и царского гнева. — Ему-то что? — Уныло протянул Калай, когда батраки снова взялись за плоты. Весь день только ходит да командует, хоть бы веревочку разок подал. «Поди, самому знаменному это скажи», — зло отозвался Цыка. Пустое нытье вещанина только раздражало. «Если уж впрягся, так теней не скули. Он тебе подаст веревочку, даже узелком завяжет». Калай и залепетал. «Да ты что, друг, я ж пошутил».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 Но ради дорогих гостей сец великодушно отложил трапезу. Один сбежал, пожаловался, повинился, поймавший чужаков караульный. Сиганул вовники, только мы его и видели. Саврен было трое. Двое немладых мужчин и еще безусый паренек, лет четырнадцати. Парентарски они не понимали или притворялись, глядели волками и возмущенно лопотали по-своему. «Говорят, что наместнику жаловаться будут», — перевел Мих Цыке.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 Был бы сыном или батраком одного из саврян, молчал бы в тряпочку, пока взрослые меж собой разбираются. Косари, огорошенные таким поворотом дела, посовещались, и мальчишка напыщенно что-то объявил. Сено хотят забрать. А с нами пусть сам наместник разбирается. Еще чего, всколыхнулась обступившая саврян толпа. И шварье, пусть садятся на свой плот и гребут отсюда, пока целы. — Тогда за сено уплатить требуют, — продолжал шепотом переводить Мих. И не только он, почти все мужики сбились в кучке вокруг знающих. Говорят, оно дорого стоит, их семьи только с этих покосов и живут. Рентарцы захохотали. — А то мы не знаем. — Валите, валите, крысы белокосые. — Заколочена ваша норка. Знаменный, пожав плечами, вытащил из кармана несколько мелких монет и кинул их под ноги саврянам. — Вот вам за покос «Теперь, полагаю, мы в расчете?» Пожилые косари тоже. И рады были убраться по добру, по здорову. Но мальчишка, выступив вперед, старательно вмял монеты башмаком в землю и, пристально глядя знаменному в глаза, сказал несколько слов. Мех хмыкнул, не то удивленно, не то одобрительно. «Ну, чего?» — затеребили его за рукава цыка скалаем. «А... Говорит, что это сено нам достанется, только если они его нам...» — Смелый пацан, короче, но глупый. прочим работникам слова мальчишки понравились куда меньше. Посыпались столь же смачные ответные обещания, тсицы уже с трудом сдерживали напор толпы. Невозмутимо остался только сам знаменный. — Переведи ему что? — обратился он к толмачу. И внезапно осекся, в сердцах хлопнул себя по колену, глядя поверх голов.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 Летописцы жития святого трочнила расходились в его точном описании. Упоминались и сосна, и ясень, и даже охапка хвороста, из-за чего последователи проредили друг другу немало бород. Поэтому молец решил взять то, что Хольга не спаслала. Скорее всего, бревно упустили мужики, что-то там строившее на рентарской стороне выше по течению. Но к ногам мольца спустившегося попить воды,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 Когда спутники подъехали поближе, то увидели и белую стрелку на левой стене, указывающую в подземелье. Альк вопросительно глянул на Крысылова. Тот с сожалением покачал головой, почему изумился жар. Устав запрещает. Саврянин соскочил с коровы. Путник остался в седле, отпустив только поводье, чтобы не топырь смог дотянуться до травы. Слишком опасно.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 Я ее, сисик, и так уже два месяца не видел. По крайней мере, постарайся выбраться оттуда как можно скорее. Кротко, — посоветовал путник, — а я подожду кого-нибудь. Альк хмуро кивнул. Это его вполне устраивало. Против Райлиза со свечой Красилову придется нелегко, но плох тот наставник, что не сумеет удивить ученика даже после семи лет занятий.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 «Да, я в кусты на дорожку схожу». Жар начал выбираться из седла, но саврянин, уже ступивший под свод пещеры, резко обернулся и цыкнул. «Оставайся здесь. Чего? Не хватало мне еще и за тобой присматривать». «Еще кто за кем будет?» — по петушьи выпятил грудь жар. «Да ты даже мечом толком махать не умеешь». «Махать умею. А там ведь не только Райлис, но и Рыскин похититель. У меня к нему личные счеты».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 Но негодной девчонки и того хватило, чтобы юркнуть в слишком узкую для мужчины расщелину. Главное, чтоб голова, как у крысы, пролезла. Плечи же у девушки были узкие, а зад, хоть и не плоский, зато мягкий. Осталась только уходящая за уступ веревка. — оно вылась дрянь! — дернул за нее разбойник. рыска раскорячилась в щели, как рак в норке, упираясь всем телом. — Я ж тебя оттуда выволоку, даже если руки оторвать придется. Раздался негромкий хлопок, и разбойник откатился назад с куском веревки. Проклятая девчонка, оказывается, умудрилась ее размочалить во время последнего перегона. С утра-то проверяли. Кто-то такая тихая сидела, а сама, небось, украдкой терла путы, а подобранный на привале камень. Обозленный мужик схватился замеч, но было поздно. Засунутый в расщелину факел осветил голые стены. Расщелина оказалась сквозной, ведущей в соседний коридор.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 Полу стилали песок и мелкие камушки, хрустящие друг от друга. Вскоре рыска обнаружила, что стены слегка светятся тусклыми зеленоватыми пятнами. Тронула одно из них, влажная аж в капельках. Девушка с трудом удержалась, чтобы их не слизнуть но вдруг эта плесень ядовитая. Свечение разгоралось все сильнее, или скорее рыскины глаза привыкали к темноте.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 Если сжаться в комок и не шевелиться, вряд ли найдут вон оно какое огромное подземелье. Каждый выступ и за день не осмотришь. Но Альк тоже будет ее искать и угодит в ловушку. Что похитители сделали с жаром, девушка старалась не думать. Если уж они своих не жалеют, стремясь оставить как можно меньше свидетелей.